Часть третья. Братишка. Лоцман. Гость был высокий, худой и старый, темнокожий. На морщинистых впалых щеках блестела седая щетина. Спутанные крупными кольцами волосы тоже были седыми, и брови. Он глянул из-под бровей неожиданно светлыми глазами, на всех по очереди, склонил и тут же поднял голову. Был он в сизой, выцветшей до бела куртке с белыми пуговицами, мятых холщовых брюках, разбитых башмаках с пряжками. Держался старик очень прямо. Рядом со стариком стоял, почти прижимался, кудлатый босой мальчик лет семи, похожий на цыганенка. Гриша видел цыганята в Москве, тощенький и, видимо, испуганный. Поглядывал снизу вверх на старика, брался за его штанину, Но тут же, словно спохватившись, ронял голову, опускал руки и начинал дергать коротенькие выше колен штаны. Их обтрепанные края торчали из-под широкой замызганной рубашонки. Поверх нее на мальчике была рваная безрукавка, такой крупной вязки, что казалось куском рыбачьей сети. Коричневые птичьи ножонки мальчика были в длинных светлых царапинах. В старике Мулати, несмотря на обтрепанный вид, угадывалось что-то такое офицерское, и командир Брига поднялся ему навстречу. «Чем могу быть полезен, месье?» Старик хрипловато заговорил в ответ. Судя по всему, тоже по-французски, но с каким-то странным акцентом. Тем, кто его не понял, Горцунов перевел. «Этот господин просит у меня аудиенцию». Ссылается на дело крайней важности. «Николай Константинович, он проткнет вас какой-нибудь здешней отравленной колючкой», сказал Мичман Сезаров, почти всерьез. Остальные не отозвались, но было видно, что они склонны разделить опасения Мичмана. «Полноте, господа, я же не дитя», — чуть улыбнулся капитан и кивнул гостю. «Прошу». Каюта капитана была в двух шагах от кают-компании. Он вышел, оглянулся, жестом приглашая старика. Тот шагнул следом, а мальчик, вместе со стариком, снова уцепился за штанину. И скрылись за капитанской дверью. Наступила тишина. «Господа, не нравится мне это», — веско произнес Гардемарин Невзоров. Остальные молчали. Но в их молчании Митя не уловила суждения, скорее согласия. А Грише... Ему это, пожалуй, нравилось. Почудилось вдруг, что появление старика может изменить события и каким-то образом заставит командира не убирать Гришу с брига. Надежда была слабая, нелепая даже, но ведь в беде ищешь любую лазейку. Прошло несколько минут. Дверь в коридорчик была открыта, и через нее офицеры то и дело поглядывали на дверь капитанской каюты. Она вдруг тоже открылась, Горцунов сказал с порога, — Петр Афанасьевич, соблаговолите зайти к нам. Доктор торопливо вышел и скрылся в капитанской каюте. — Ну вот, — заметил лейтенант Новосельский, — колючка уже воткнута, понадобился врач. — Тфу на вас, Илья Порфирьевич! — в сердцах отозвался штурман. Все вежливо посмеялись. Капитанская дверь открылась опять, в ней показался доктор, он придерживал за плечо мальчика. — Гриша, подойди сюда. Гриша рванулся в коридорчик, словно решалась его судьба. «Голубчик, у нас просьба», — объяснил Петр Афанасьевич. «Развлеки как-нибудь маленького гостя. Поиграй с ним, пока мы побеседуем». Гриша ошеломленно заморгал. «Какие игры!» «Да того ли ему сейчас?» Но доктор вдруг добавил в полголоса. «Ты не тревожься. Я уверен, что никто тебя не уберет с брига». Сразу все расцвело вокруг. И замызганный цыганенок показался славным таким и даже знакомым, будто один из младших приятелей Сляминской. Он вопросительно улыбнулся, раздвинув потрескавшиеся губы. Идем, сказал Гриша. За руку, тощенькую и невесомую, вывел мальчика на горячую от солнца палубу. Без смущения взял его за плечи, повернул к себе лицом. Тот все еще осторожно улыбался и крупные зубы его были очень белыми. Понятно, что мальчик по-русски не бум-бум, а какой у них здесь на Гваделупе язык? Французский? Но Гриша по-французски, если и бум-бум, то всего десяток фраз. Ну и ладно. Как-то объяснялся же он с мальчишками и Анной на флорише. Хотя по-португальски вообще ни слова. Мальчик перестал улыбаться и теперь смотрел с тревогой. Глаза его оказались неожиданно светлыми. Хотя похоже, что была в мальчишке, как и в старике, какая-то доля негритянской крови. Гриша старательно ткнул себя в грудь указательным пальцем. Я Гриша, и повторил. Гриша. Мальчик понятно закивал. Гриша. А ты? С подчеркнутой вопросительной интонацией Гриша указал на грудь малыша. Тот опять закивал, тоже ткнул себя пальцем. Поль Поле это хорошо», — сказал Гриша. Сразу толчком вспомнилось поле под Туренью, вернее, широкое, усыпанное белыми и желтыми ромашками поляна, и песенка, продрогнувшую от стального волоска пружинку. «Поль — это, иначе говоря, Пауль, то есть Павел, да?» Гриша весело перебирал похожие имена из прочитанных когда-то книжек. «Поль, Пауль, Пауло, Павел, Павлик». «Павлушка, ты Павлушка!» Маленький Поль улыбчиво согласился. «Павлушка!» «Вот и хорошо. Идем!» И он за руку притащил Павлушку в свою каютку. Выхватил из-под подушки подаренную капитаном тетрадь. Там было еще немало чистых листов. Гриша выдернул два листа и также быстро вернулся с Полем на палубу. Тот охотно слушался. На палубе шла обычная работа. Кто-то драил медные кнехты у фальшборта, кто-то разбирал бухты запасного такелажа. Кто-то распутывал снасть на кофель-планках. Словно и не было поблизости врага, а фрегат капитана Ансу по-прежнему маячил на краю бухты пти кю де сак -Морен. Гриша нашел место на палубе в тени правого фальшборта. Потянул Павлушку. «Садись, смотри». Он привычными движениями смастерил бумажную птичку. Павлушка следил за ним, тихонько дыша у плеча. Гриша взял птичку двумя пальцами, толкнул перед собой. Она плавно прошлась над палубными досками, потом взмыла на взмахе ожившего ветерка, облетела грот мачту и села на выступ ближайшего орудийного станка. Поль Павлушка рассмеялся рассыпчато, будто провели пальцем по висящим в ряд бубенчикам. Потянулся было к вернувшейся пташке, оглянулся на Гришу. «Можно?» «Бери, бери», — закивал Гриша. Павлушка взял, оглянулся опять. «Запускай», — сказал Гриша и подтвердил это взмахом. Павлушка мягко толкнул птичку в воздух. Она, как и в прошлый раз, пошла по кругу. Несколько матросов проследили за ней, усмехаясь, и одобрительно покачивая головами. Птичка вернулась почти на прежнее место, к катку коронады. Малыш взял ее как живую. «Гриша! Хирандель!» Гриша не понял, но кивнул. «Да, ласточка!» После оказалось, что он догадался правильно. «Смотри, как надо делать!» сказал Гриша и стал разворачивать бумажную птаху. Павлушка мигал, кажется, встревожился. «Не бойся, я же просто показываю. Вот, складывай теперь сам». Он взял тоненькие и с поцарапанными суставами пальцы Павлушки, вложил в них листок. «Сгибай по-готовому». Павлушка понял, часто задышал и стал старательно сгибать. Он посапывал совсем рядом. Его спутанные пряди щекотали на ухо. Показалось вдруг, что они пахнут, как сухие теплые водоросли на острове Флориш. Иногда Павлушка оглядывался. Правильно? Правильно, правильно. Подожди, теперь вставим хвост. Ну вот, запускай опять. И Павлушка запустил. На этот раз Херандель полетела вдоль палубы к фок-мачте и легла прямо под ноги боцману Дмитричу. Павлушка испуганно прижался к Грише, да и сам Гриша слегка оробел, «Не сочтет ли боцман эту игру нарушением корабельного порядка?» Дмитрич крякнул, за пальцами поднял бумажную ласточку, будто живую, принес ребятам, отдал Грише, а Павлушку погладил по космам. «Эх ты, кроха!» И пошел косолапе по своим боцманским делам. Павлушка сначала сжался, потом осмелел, вопросительно глянул на Гришу и пустил ласточку опять. На этот раз бумажной птахе не повезло. Сначала она взлетела высоко и красиво, однако теплый ветерок подхватил ее и унес за борт. Далеко унес. Там ласточка описала круг, прощальный, и легла на мелкую зеленоватую зыбь. Мальчики подскочили к фальшборту. План был Грише по плечи, а Павлушке — до подбородка. Павлушка встал на цыпочки, глянул на воду, а потом на Гришу, округлившимися глазами. «Ты не сердишься?» «Не беда», — утешил Гриша. «Смастерим сейчас другую. Попробуй сам». Павлушка понял и стал пробовать. Не очень умело. Гриша помогал ему, и они перепутывались пальцами и смеялись. Павлушка не смело, а Гриша ободряюще. Наконец, новая птичка была готова. Но в этот момент из двери кормовой надстройки послышался голос доктора. «Гриша, мальчика зовет его дядюшка» и добавил что-то по-французски, видимо, для Поля. Тот сразу увял, поднялся с корточек, глянул потерянно. А Гришу резанула. «Это что же, сейчас так и расстанемся? Навсегда?» Казалось бы, что ему этот кудлатый, тощий, как цыпленок-малыш? Виделись-то всего полчаса. Однако вот сразу застряла внутри заноза. Доктор подошел, прихватил Поля, осторожно, как кузнечика, за плечо, Чтобы повести с собой Павлушка оттянул на животе подол Хотел сунуть под него птичку Потом спохватился Глянул с просьбой «Можно?» «Возьми, конечно», Сказал Гриша с неожиданным комком в горле Доктор повел поле к капитанской каюте Вдвинул в дверь Прикрыл ее за мальчиком А сам шагнул к кают компании Гриша секунду поколебался И нырнул следом